Женщина, вошедшая в палату падающих лепестков, была в мерцающем черном шелковом платье незнакомого покроя. Элэйн никогда ее прежде не видела, но, уж конечно же, ее не было в списке черных Ая, бежавших из башни с Леандрин. Темные, не на плечи волосы, обрамляли цветущее красивое лицо с большими темными глазами и гладкими щеками. Моложавая, но не лишенная признаков возраста, как лица Айсседай. Она с улыбкой закрыла за собой дверь бормоча. «Простите, но я не думала, что...» Свечение Саидар окружило ее, и... Иллин отпустила истинный источник. Было нечто властное в этих темных глазах, в могучем бледном свечении единой силы. Незнакомка выглядела поистине величественно, царственно. Таких Элэйн еще не встречала. Элэйн поймала себя на том, что торопливо приседает в реверансе и покраснела от того, что подумала. О чем это она подумала? Как это, оказывается, трудно думать. Незнакомка посмотрела на девушек, удовлетворенно кивнула, затем подошла к столу и уселась на резной стул. — Подойдите, я хочу рассмотреть вас обеих распорядилась она не допускающим возражений тоном. «Ближе, ближе! Вот так!» Элэйн обнаружила, что стоит у стола и восторженно смотрит на окруженную свечением темноглазую красавицу. Она надеялась, что все сделала как надо. С другой стороны стола стояла Найниф с зажатыми в кулак длинными темными косами и смотрела на гостю с глуповатым восторженным выражением. Глядя на нее... Илайн захотелось хихикнуть. «Примерно этого я и ожидала», — сказала величественная незнакомка. «Еще очень молоды и едва обучены, но достаточно сильны, чтобы причинить некоторое беспокойство. Особенно ты». Она устремила сосредоточенный взгляд на Найниф. «Когда-нибудь из тебя может выйти толк. Но ведь ты себя оградила, верно? Придется тебя от этого избавить» как бы ты ни хныкала. Наниф по-прежнему цепко держалась за косы, но вместо глуповатой улыбки на ее лице появилось плаксивое выражение. Губы задрожали. «Простите, я оградилась». Она чуть не плакала. «Я я боюсь всей этой силы, единой силы. Как можно?» «Помолчи, пока я тебя не спрашиваю», — твердо сказала незнакомка. «И нечего хныкать. Ты ведь сама рада видеть меня». Просто вне себя от восторга. Единственное, чего тебе хочется, это угодить мне, а для этого нужно правдиво отвечать на все вопросы». Найниф радостно закивала, улыбаясь еще шире, чем прежде. Элэйн тоже улыбалась. Она не сомневалась, что сумеет ответить на все вопросы первой. Она была готова на все, чтобы угодить этой женщине. «Итак, начнем. Вы здесь одни. Есть с вами другие, Айседай?» «Нет», — быстро ответила Элэйн на первый вопрос и тут же поспешила ответить на второй. «Но других оседай с нами нет». Ей хотелось сказать, что и сами-то они никак не оседай, но она промолчала. «Разве можно говорить, если тебя об этом не спрашивают?» Ныне всердито уставилась на Элейн разозлилась, что не успела ответить первый. «Что вы делаете в этом городе?» «Мы ищем черных сестер» выпалила Найниф, бросив на Эйлэйн торжествующий взгляд. Красивая женщина рассмеялась. — Так вот, почему до сегодняшнего утра я не улавливала. Как вы направляете силу? — Это весьма предусмотрительно с вашей стороны. Лучше затаиться раз вас две против одиннадцати. Я сама всегда так поступала. Большая глупость обнаруживать себя. Это может плохо кончиться. Таких глупцов одолеет и прячущийся в щели паук паук которого не заметит, пока не станет слишком поздно. Ну так выкладывайте, что вы успели узнать об этих черных сестрах. Илын и Найниф наперебой принялись рассказывать все, что знали. Каждая хотела ответить первой. Но знали они не так уж много. Как выглядят черные Айя и похищенные ими из башни Терангреалы, знали об убийствах в башне, об опасениях, что там еще остались черные Айя что они помогали кому-то из отрекшихся, который остался в тире до падения твердыни, а потом бежали сюда в поисках чего-то опасного для Ранда и тому подобное. «Все они находились в одном доме», — закончила рассказ Элэйн, но покинули его прошлой ночью. «Похоже, вы подобрались очень близко», — медленно произнесла незнакомка. «Очень близко». «Терангрялы, говорите?» «А ну-ка, выкладывайте на стол все, что есть в ваших кошелях». Девушки повиновались. «Есть ли в ваших комнатах какие-нибудь ангреалы терангреалы или сангриалы?» Илойн, конечно же, помнила, что на шее у нее висит перекрученное каменное кольцо. «Но ведь то на шее, а не в комнате». «Нет», — искренне ответила она. Женщина сгребла в сторону вещицы из кошелей, откинулась на спинку стула, задумчиво, будто размышляя в стул, проговорила. «Значит, теперь его зовут Рандал Тор». Лицо ее скривилось. Он вечно кичился своей дурацкой добродетелью. «Интересно, остался ли он прежним?» «Нет-нет, не трудитесь отвечать. Это я сама с собой рассуждаю». «Стало быть, Белал мертв. Ну, а другой, по-моему, очень похож на Ишмаэля. Тот возгордился сверх всякой меры» и почти уверовал в то, что сам он великий властелин тьмы, в нем осталось меньше человеческого, чем во всех остальных. Три тысячи лет он строил козни, плел интриги, а чего добился? Его затравил какой-то необученный мальчишка. Нет, моя тактика, несомненно, гораздо лучше — вести себя тихо, держаться в тени. Так значит, есть нечто, с помощью чего можно держать в руках мужчину, способного направлять силу. Да, пожалуй, так и должно быть. Взгляд ее стал острее. Ладно, сейчас мне надо решить, что делать с вами. И Элэйн терпеливо ждала. С лица Найниф не сходила все та же дурацкая улыбка. Рот у нее приоткрылся, пальцы по-прежнему сжимали косички, от чего она выглядела еще более глупо. Вы слишком сильны и можете со временем пригодиться. Такими, как вы, не стоит разбрасываться. Хотелось бы мне увидеть глаза Равина в тот день, когда он встретит тебя, неогражденный. Да, лучше всего было бы, конечно, заставить вас забросить эту охоту. Но, к сожалению, возможности внушения не безграничны. Но ну, ничего. Хоть кое-что вы успели разузнать, упущенного вам все равно не наверстать. Пожалуй, со временем надо будет забрать вас обеих с собой и позаботиться о вашей подготовке. Незнакомка встала, и Лэйн неожиданно почувствовала, как в ее тело вонзились миллионы острых иголочек. Сознание ее заполнил доносившийся будто издалека голос. Больше она ничего не слышала, не видела и не воспринимала. «Сейчас вы соберете со стола свои вещи, и как только положите их на место... Тут же забудете обо всем, что здесь произошло. Вы будете помнить, что к вам заглянула одна женщина, приняв вас за своих знакомых из провинции. Поняв, что ошиблась, она попила с вами чаю и ушла. Илайн заморгала, с удивлением поняв, что привязывает к поясу кошель. К чему, интересно, ей было его отвязывать? Найниф со столь же недоуменным видом делала то же самое. Какая милая женщина! — заметила Элэйн, потирая лоб. У нее почему-то разболелась голова. — А она назвала свое имя? Что-то я не помню. — Очень милая, — кивнула Найниф. Рука ее дернулась и ухватилась за косы, действуя будто по собственному усмотрению. А имя? Нет, вроде бы не называла. — А о чем мы говорили, когда она явилась? Почти сразу же после ухода Эгенин. Что же это было? — Помню, — промолвила Найниф. Я как раз собиралась сказать, что мы должны найти черных сестер, не выдав себя, иначе ни нипочем не узнаем, что же угрожает Ранду. «Знаю», — терпеливо отозвалась Элейн и задумалась. «Говорила она это раньше или нет?» «Нет, конечно, это только кажется. Мы с тобой это уже обсуждали».